Глава 5. Роль Отелла для Черномора. Вот недаром кот в самом начале этой истории Пушкина читал. Поэма великого поэта не только разбередила душу Василисы, заставив мечтать о романтических приключениях, но и предварила появление еще одного персонажа – злого колдуна Черномора. После того, как Руслан отправил коварного карлика в отставку, иными словами, бороду обрубил, волшебник не ударился в хандру и печаль, не стал искать уединения. Он пошел работать в цирк, клоуном. Зритель его обожал. С ног трюки, легкие шутки. Дети аплодировали. Взрослые вздыхали. «Ах, почему таких клоунов не было в их детстве?» Поэтому. Кот-ученый отправился искать злодея в цирк и попал как раз на заключительный фрагмент представления. «Перед вами выступал великий и неповторимый клоун Черномор!» объявил ведущий. Аплодисменты переросли в бурную овацию. На арену полетели букеты. Черномор, невысокий коренастый человечек, с глубокими залысинами и ярко-красным клонским носом, сделал кульбит в воздухе, подхватил цветы и ушел за кулисы, прижимая букет к груди. Едва штора скрыла его от зала, улыбка тут же сошла с размалеванного лица. Артист схватился за поясницу, с трудом разогнулся и запихнул букет в мусорное ведро. Он уже собирался уйти в свой вагончик, как перед ним возник – «Еще один букет». Цветы держал кот, ученый. Вид он имел шикарный. Белый цилиндр на голове, бабочка на шее. «Банджур!» — промурлыкал кот и сунул цветы в лицо артисту. Тот еще сильнее помрачнел. «Это вам, мсья Черномор!» Кот был самогалантность. Черномор хмуро на него посмотрел, принял подношение и пошел на улицу. По дороге ему попалась еще одна урна, и цветы были отправлены туда. «Как же мне надоели эти бездарные импресарио!» – проворчал артист. «Эти глупые предложения!» В театральной жизни импресарио называют человека, который организует концерты и спектакли, приглашает актеров. Черномор дошел до своего вагончика, деревянной кибитки на колесах. Ударом кулака распахнул дверь и скрылся внутри. — Интересно, кем он себя воображает? — буркнул себе под нос озадаченный кот. Он потоптался у лесенки, посмотрел по сторонам. Делать нечего. Кот-ученый снял цилиндр и осторожно вошел в вагончик. Черномор сидел перед зеркалом и снимал грим. Заметив гостя, Черномор резко развернулся к нему. — Цирк Дюсалей! — презрительно бросил он. «Цирк Дю Салей, цирк Солнца, самая известная цирковая компания в мире. Славится она тем, что не использует в номерах животных. Выступают там только люди, и выступления эти поговаривают потрясающие». «Каких солей? растерялся кот. «У них в Тридевятом, отродясь о таких цирках, не слышали». «Не прикидывайся!» Черномор подскочил к нему. «Тебя подослал ко мне цирк Джусалей. Купить за три копейки. Ха-ха-ха! Ловко! Послать на переговоры кота!» И он стал передразнивать воображаемого импресарио. «Ах, мы так не богаты. Ловко!» Артист вернулся к зеркалу. Говорить тут было не о чем. Кот растерянно посмотрел по углам в поиске поддержки. Он не ожидал такого приема. «Как же теперь заговорить о деле?» «Эй!» hey! — позвали, еле слышно. Кот вздернул голову. Под потолком вниз головой висела летучая мышь. «Мышь!» — изумленно пробормотал ученый. «С крыльями!» «Каковы проходимцы!» — продолжал ворчать Черномор. Сейчас он слышал только себя и свое возмущение. «У вас есть театр?» — прошептала мышь, распахивая крылья. «Пообещай ему какую-нибудь роль в трагедии. Любую роль в любой трагедии. После этого он твой». И загадочная зверушка скрылась. Потрясенный кот невольно проследил за ней взглядом. «Живая!» — охнул он. За всеми этими удивлениями кот ученый не заметил, как Черномор вновь оказался рядом с ним. «Учтите, сударь!» — в голосе актера звенел пафос. Русский артист задешево не продается. Не верю, прошептал кот, думая о своем. Все-таки летучие мыши в Третьевятом царстве не водились. Черномор оскорбленно фыркнул, решив, что сказано это было ему. Не веришь? зарокотал он. Тоже мне Станиславский. А надо сказать, что был такой знаменитый театральный режиссер по фамилии Станиславский. Когда артист играл плохо, он говорил «не верю». Вот на эти два слова Черномор и обиделся. «Вон!» — рявкнул клоун и выкинул кота из кибитки. Короче, кот чуть все дело не завалил. Буквально в последнюю секунду опомнился, взял себя в лапы. В общем, уговорил он Черномора. Кто уж знает, чего ему это стоило. Как бы то ни было, артист явился во дворец. Выглядел он теперь важным. Белая рубаха, длинный кафтан. Не идет, вышагивает. На пороге своих покоев его встретил сам царь. «Наслышан, наслышан!» елейно начал правитель, ласково подхватывая гостя под локоть. «Это вам, К -к -к -к! Руслан, бороду оттяпал!» «Мне!» — неохотно согласился чародей. «И бороду оттяпал...» а вместе с ней и силу волшебную отнял. «Дай Бог ему здоровья!» И со вздохом добавил. «Я когда могучим был, меня часто били». Черномор прошелся по комнате, постоял около портрета Ивана и Василисы. Хороши они здесь были. Красивые, счастливые, молодые. «Ваня, если что, тоже приложить может. Дай Боже, каждому!» — хихикнул царь. «Но, надеюсь, до этого не дойдет». поспешно сказал кот-ученый, который был тут же. «Ваня, это у нас кто? Муж?» Черномор вгляделся в портрет. «Да», — ответил царь. Артист нахмурился. «Вот я сразу предупреждаю, чтобы вы следили за этим!» Он ткнул пальцем в портрет. «Поскольку я теперь лишён волшебной силы и вообще! Мне сказали, что это будет водевиль, комедия!» «В каком смысле?» Царь покосился на кота. «Ну, в смысле, все будет понарошку», — заторопился с объяснениями кот. «А, ну да-да», — закивал царь. Черномор по-хозяйски уселся за накрытый стол, подставил чашку под носик самовара «И, наконец, главное», — произнес он, — «оплата». Царь тоже сел за стол и с волнением сложил руки перед собой. «Ах, как он не переносил все эти денежные дела!» Финансы вообще были не его сильной стороной. Не любил он платить. Кот снял пенсне, потер стеклышки. «Мы вас слушаем», — кивнул он артисту, стараясь не смотреть на царя. «Роль Ателла в вашем театре», — воскликнул Черномор и вскочил на ноги. «Чего?» — царь нахмурился. «Не слыхал он о таких». А кот после короткой театральной паузы сообщил. «Хорошо. Мы согласны». «Боже мой! Отелла!» Черномор в волнении забегал по комнате. «Не завалишь дело?» — с сомнением спросил царь. Тут уж Черномор приобрел вид чрезвычайно серьезный. «Где и когда состоится похищение?» — деловито спросил он. «А то он девушек не воровал. Пачками. Как Людмилу утащил. Никто и пикнуть не успел, если бы не Руслан». «Но не будем об этом». «Да вон, в соседней комнате», — легко бросил царь. «Прямо сейчас можешь и начинать». Черномор приосанился, взбился, взбил да седые волосы по бокам от лысины. «Ну, он сейчас украдет». «Так украдет!» Станиславский скажет «Верю».